Глава 5, 27 апреля, 20 часов 49 минут по Тихоокеанскому летнему времени озеро Мона, штат Калифорния. Дженна сидела на корточках в развалинах заброшенного магазина, прислонившись к зарисованной стене. У нее над головой тянулись полки, покрытые из паутины, на которых еще сохранился десяток древних бутылок с отклеившимися от времени этикетками. Она боролась изо всех сил, чтобы не чихнуть от пыли, и старалась не обращать внимания на боль в руке, задетой вскользь автоматной пулей. «Держись», — твердила себе Дженна. Она прислушалась, стараясь различить приближающиеся шаги боевиков. Эту и без того нелегкую задачу еще больше усложнял стук крови у нее в висках. До сих пор ей сопутствовало везение. Вот уже столько времени она играла с боевиками в «Кошки-мышки», среди немногих строений, еще не занявшихся огнем. Дженне удалось благополучно добраться сюда только потому, что внимание боевиков было отвлечено взлетающим вертолетом. Внезапное бегство винтокрылой машины вызвало у охотников полное недоумение, дав добыче возможность добежать до магазина. Однако и сама Дженна была сбита с толку таким неожиданным поворотом событий. Почему вертолет бросил тех, кто остался на земле? или же он улетел только на время, чтобы дать боевикам возможность найти и уничтожить свою жертву. Некоторое время назад Дженна успела мельком увидеть, как какого-то человека в белом халате волокут обратно к вертолету. Несомненно, это был пленник, скорее всего, один из ученых, работавших на военной базе. Расстояние было слишком большим, чтобы различить какие-либо детали, которые помогли бы установить личность пленника. «А что, если вертолет улетел, чтобы поймать еще одного беглеца?» Но Дженна так не думала. По всей видимости, что-то спугнуло вертушку. Но что? Дженне отчаянно хотелось высунуть голову и осмотреться по сторонам, определяя, что это за новая опасность. Однако нельзя было полагаться на то, что боевики не выполнят порученную им задачу. молодая женщина уже успела понять что это закаленные бойцы прошедшие военную подготовку какой бы ни была опасность эти солдаты доведут дело до конца то есть ликвидируют ее дженну хруст битого стекла заставил женщину повернуться влево к раскрытому окну похоже кто то пробрался туда воспользовавшись дверью еще до отлета вертолета Дженна, прикрываясь ревом его двигателей, разбила по одной древней бутылке перед каждым из трех входов в строение, двумя окнами и дверью. Ориентируясь на звук, молодая женщина вскочила, вскидывая свое единственное оружие. В десяти шагах перед собой она увидела силуэт присевшего на корточки боевика, озаренный сзади багровым сиянием пожара. Дженна нажала на спусковой крючок. Из дула тазера вырвалась ослепительная голубая искра. Раздался пронзительный крик, проникнутый нестерпимой болью. Дженна перепрыгнула через прилавок в тот самый момент, как нападавший рухнул на пол, корчась в агонии. Подняв свой x 3 она выпустила второй заряд, заставляя боевика умолкнуть. Сейчас нужно было действовать наверняка. В тазере оставался еще один заряд. Но Дженна понимала, что этого будет недостаточно. Именно поэтому она и устроила засаду. Молодая женщина подошла к боевику, бесчувственному, возможно, убитому, и забрала у него автоматическую винтовку. Убрав тазер в кобуру, быстро провела рукой по-настоящему оружию. Хотя сотрудники службы охраны парка редко имели при себе огнестрельное оружие, все они проходили обязательный курс обращения с ним. Дженна определила, что у нее в руках «Хеклер и Кох», модель 416 или 417. В любом случае, немецкая автоматическая винтовка была очень похожа на карабин «Ар-15», из которого Дженна стреляла на полигоне. Быстро вернувшись к двери, она опустилась на колено и, подняв винтовку, огляделась вокруг. Крик сраженного тазером боевика не остался без внимания остальных охотников – В отсветами отцветами пожара дыму между пылающими строениями бежали люди. Дженна поняла, что боевики стремятся обойти ее сбоку. Прицелившись в ближайшего, она выпустила короткую очередь. Под ногами у боевика взметнулись фонтанчики земли, но одна пуля все таки попала ему в левую голень, отправив кубарем на землю. Остальные боевики поспешили укрыться. Дженна понимала, что, хотя ее дерзкая атака и не остановит боевиков, Они будут вынуждены замедлить свое продвижение». Ответный огонь изрешетил фасад магазина. Пули прошивали насквозь гнилую древесину с такой же легкостью, с какой раскаленной угли прожигают тонкий лист бумаги. Но Дженна не ждала на месте. Метнувшись прочь от двери, она спряталась за толстыми досками прилавка. Здесь она будет стоять до конца и постарается забрать с собой как можно больше врагов. Заняв новую позицию, Дженна положила винтовку на прилавок и прильнула глазом к прицелу ночного видения, высматривая следующую цель. Она следила одновременно за обоими окнами и за дверью. Ей потребовалось какое-то время, чтобы навести резкость. Наконец, она разглядела, как вдалеке на лужайке показался какой-то силуэт. И хотя боевик не представлял для Дженны непосредственную угрозу, Его судорожные движения привлекли ее внимание. Он со всех ног бежал к поселку-призраку. Вдруг винтовка вывалилась у него из рук, а сам он упал на колени. Выгнув спину в конвульсивном спазме, боевик повалился на бок и забился в судорогах. Вспомнив чернохвостого зайца, Джина вдруг поняла, что прогнала вертолет. Ядовитое море поднималось, угрожая затопить вершину холма. Палец Дженны, лежащий на спусковом крючке, задрожал. Она поняла всю бесполезность своей глупой попытки вступить в схватку с боевиками. Сколько врагов она не убьет, в конечном счете все они обречены. Дженна подумала про Нику, притаившегося под трактором. Она не сомневалась в том, что Лайка по-прежнему там, выполняет команду своей хозяйки. До сих пор Дженна надеялась, что ее жертва по крайней мере спасет Никку, даст ему возможность продержаться до прихода спасателей, отравленных Биллом Говардом. «Нико, извини». Справа в окне появилась фигура. Повинуясь комку обжигающей злости в груди, жена выпустила длинную очередь, целясь в центр массы и с удовлетворением проводила взглядом, как боевика буквально отшвырнула назад. Остальные нападавшие снова открыли яростный ответный огонь, Казалось, тысяча цепных пил одновременно вгрызлись в твердую древесину. Дженну обсыпала дождем сухих щепок. Она пригнулась ниже, продолжая держать винтовку на прилавке. Заметив какую-нибудь тень, стреляла. В какой-то момент женщина заплакала. Она поняла это только тогда, когда у нее перед глазами возникла мутная пелена, и ей пришлось вытирать слезы. Дженна опустилась на корточки, стараясь понять, Чем вызваны ее слезы? Страхом? Отчаянием, яростью, горем? Скорее всего, сочетанием всего этого. Ты сделала все, что в твоих силах, — подумала Дженна, стараясь подбодрить себя, однако эта мысль не принесла ей утешения. 20 часов 52 минуты Кэндал напряженно сидел в кресле, словно пристегнутый ремнем. Глядя на проплывающую внизу местность, он старался определить, куда его везут. Наконец вертолет вырвался из облака нервно-паралитического газа, оставив горы позади. Теперь, похоже, он направлялся на восток, в пустыню Невада. Однако погруженная в темноту местность внизу оставалась безликой, лишенной каких-либо ориентиров. верзила сидящий напротив ученого в течение почти всего полета о чем то недовольно спорил с летчиком изображая полное безразличие Кендел пытался подслушать о чем они говорят однако разговор по большей части велся на каком то редком диалекте испанского языка Кенделу удавалось разобрать лишь отдельные фразы остальное звучало для него полной белибердой Если бы его попросили предложить уроженцами каких мест являются похитившие его боевики, он поставил бы флажок где-нибудь в Южной Америке, в Колумбии или, быть может, в Парагвае. Вероятно, это заключение основывалось на их внешности. Несомненно, все они в прошлом служили в армии, все принадлежали к одной национальности. Все до одного были невысокого роста, со скругленными лицами и слегка раскосыми глазами. И хрибые лица цвета кофе с молоком были усыпаны веснушками. Из разговора предводителя с пилотом Кендал выяснил, что одного из них зовут Матео, а другого Хорхе. Словно прочитав его мысли, Верзила со шрамом обернулся к нему и помахал мачете. Кендал отпрянул назад, испугавшись худшего, однако Верзила лишь грубо схватил его за плечо и, развернув, перерезал пластиковые наручники стягивающие запястья. Кэндл с наслаждением растер затекшие руки, морщась от боли. Он подумал было о том, чтобы схватить винтовку, прислоненную к дальнему креслу, но вспомнил, как молниеносно способен двигаться его противник. Подобной попыткой он лишь заработает еще один удар по голове, а у него и так затылок трещал от удара прикладом. Этот урок был хорошо усвоен. Обернувшись, летчик протянул Матео сотовый телефон, который тот, в свою очередь, передал Кэндаллу. «Вы слушаете, делаете, что говорят». Кэндалл увидел, что связь уже установлена, однако звонивший был обозначен как «номер неопределен». Кэндалл поднес телефон к уху. «Алло», — сказал он, ненавидя себя за испуганную дрожь в голосе. «А, доктор Хесс, пришла пора продолжить разговор». Ученый почувствовал, как у него внутри все оборвалось. «Этого не может быть!» Однако он узнал этот голос. Сочный тенор с британским акцентом нельзя было ни с чем спутать. Кэндал сразу же понял, что говоривший с ним был тем, кто организовал нападение на научно-исследовательскую базу. Он сглотнул подкативший к горлу клубок, осознав, что ситуация в тысячу раз хуже, чем он предполагал раньше. Несмотря на то, что это было невозможно, он не мог отмахнуться от страшной правды. «Меня заманил в ловушку мертвец!» 20 часов 55 минут. Дженна сидела на корточках за прилавком магазина, окруженная набирающей силу огненной бурей. В прогнивших стенах образовывались все новые дыры от пуль, воздух наполнился древесной пылью. Непрерывный грохот выстрелов в замкнутом пространстве звучал оглушительно громко. Дженна спасали только толстые доски прилавка. Однако даже эта защита не могла долго устоять под таким ураганным огнем. И тут появился новый звук. Надрывный рев мощного двигателя. Дженна решила, что это за боевиками вернулся вертолет. Однако через мгновение там, откуда велась самая интенсивная стрельба, прогремел взрыв. Ударная волна могучим кулаком ткнула Дженну в грудь, и тотчас же справа раздался еще один взрыв. Дженна в недоумении поднялась. Сплошной град пуль, колотящий по стенам магазина, внезапно затих. Однако стрельба продолжалась. На самом деле ее интенсивность даже возросла, но только велась она теперь не по в заброшенном магазине беглянке. Сбитая с толку, Дженна поднялась на ноги, держа винтовку наготове. «Что произошло?» Внезапно, прямо перед молодой женщиной из ниоткуда появилась черная фигура. Сильная рука схватила винтовку за ствол и выдернула ее из рук опешившей Дженны. Это был тот боевик, которого она оглушила выстрелом из тазера. Судя по всему, он только потерял сознание, но не был убит. Дженна запоздала, спохватилась, что в спешке не пощупала у него пульс. И вот теперь боевик набросился на нее. сжимая в руке армейский нож. В самое последнее мгновение молодой женщине удалось увернуться от удара, и все же острое лезвие обжигающей чертой полоснуло ее по ключице. Не удержав равновесия, боевик по инерции шатнулся к прилавку. Выхватив из кобуры тазер, Дженна приставила его к глазу боевика и нажала на спусковой крючок, выпуская последний заряд. Голова нападавшего дернулась назад. Обмякнув, он растянулся на прилавке. Захлестнутая адреналином, Дженна перекатилась через прилавок и забрала винтовку. Сжимая ее в руке, она заковыляла к двери. Стрельба на улице уже затихла до одиноких выстрелов, а к тому времени, как Дженна добралась до двери, прекратились и они. Оставался только размеренный рокот двигателя вертолета. Дженна подняла взгляд... к затянутому дымом небу. В ночной темноте плавно спускались большие тени. Парашютисты. Их озарял бушующий внизу пожар. Лица у них были скрыты громоздкими приборами ночного видения, в руках они сжимали автоматические винтовки. На глазах у Дженны один парашютист выпустил короткую очередь в сторону поселка Призрака, и на земле раздался сдавленный крик. Вдалеке показался вертолет армейского образца, опустившийся на лужайку. Дженна без труда догадалась, откуда пришла помощь. Учебный лагерь морской пехоты США располагался всего в 30 милях от озера Моне. Судя по всему, отряд был поднят по тревоге, как только с научно-исследовательской базы поступил сигнал бедствия. Неудивительно, что эти леденящие душу слова вызвали такой быстрый отклик. «Уничтожьте нас! Уничтожьте нас всех!» Но каким образом морским пехотинцам удалось так быстро отыскать ее, Дженну? Они прилетели на пожар? И тут Дженна сообразила, какова более вероятная причина. Она вспомнила про свою брошенную машину, про подушку безопасности. Авария вызвала автоматическую подачу сигнала тревоги с координатами GPS. Бил Говард принял эту информацию после последней неудачной попытки связи. Хорошо его знает, Женна не сомневалась в том, что он тотчас же поднял тревогу, сообщив ее последнее известное местонахождение. Вздохнув с облегчением, она, тем не менее, не забыла про того боевика, который упал на землю, корчась в конвульсиях. Парашютисты спускались прямо в поднимающуюся волну ядовитого дыма. «Необходимо предупредить их об опасности». Не думая о том, остался ли в живых кто-либо из врагов, Дженна покинула укрытие и выбежала на открытое место, размахивая руками, чтобы привлечь внимание ближайшего парашютиста. Увидев ее, тот направил на нее свое оружие, и у нее внутри все оборвалось. «Я из службы охраны парка!» – закричала она. Винтовка оставалась нацелена на нее до тех пор, пока парашютист не приземлился. Одной рукой он отстегнул парашют, который тотчас же ветром отнесло в сторону. Повсюду вокруг на вершину холма спускались другие бойцы, готовые завершить зачистку поселка-призрака от боевиков. «Дженна Бег окликнул молодую женщину Первый Морпех, приближаясь к ней. Лицо его по-прежнему оставалось скрыто прибором ночного видения, что придавало ему пугающий вид. Дженну охватила дрожь, Но страх тут был ни при чем. Здесь небезопасно, мы знаем. Боец схватил ее за руку. Мы отведем вас к вертолету и доставим в безопасное место. Но нам нужно пошевеливаться. Поднятый несущим винтом поток воздуха лишь ненадолго сдержит распространение ядовитого газа. Но подошедший к ним второй морской пехотинец схватил жену за другую руку, больно задев рану, оставленную прошедшей вскользь пулей. Вдвоем они быстро повели ее к ждущему вертолету. Остальные парашютисты рассредоточились по обе стороны от него. «Подождите!» — воскликнула Дженна, пытаясь вырваться. Бойцы не обратили на нее никакого внимания. Вдруг слева раздался крик. Один из врагов поднялся из укрытия, сжимая в руке пистолет. Дженна узнала в нем того боевика, которому она прострелила ногу. Тотчас же на него нацелилось несколько винтовок, Однако морпехи не стреляли. Один из них метнулся в сторону, собираясь зайти к боевику сзади и взять его живым. Но тот приставил пистолет к виску и нажал на спусковой крючок. Джанна поспешно отвела взгляд, чувствуя, что ее сейчас стошнит. Несомненно, боевики получили строгий приказ не даваться в руки живыми. И снова молодая женщина была поражена их непоколебимым чувством долга, Кто бы ни были эти люди, их неумолимая решимость была пугающей. Морские пехотинцы вышли на лужайку волоча Дженну за собой. Та едва касалась земли ногами. Ее подвели к большому транспортному вертолету. Могучий поток воздуха, поднятый несущим винтом, буквально ослепил Дженну, швырнув ей в лицо пыль и мелкий песок. «Нет!» Дженна попыталась упереться ногами в землю, Ей это не удалось, и она легнула того бойца, что был слева, нанеся ему удар вскользь по колену. Застигнутый врасплох, морпех упал, отпуская Дженну. Та развернулась к поселку Призраку, вскинула свободную руку и, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнула, подавая сигнал. У нас нет времени, воскликнул второй морской пехотинец, продолжающий держать ее. Его напарник поднялся с земли. и вдвоем они потащили упирающуюся Дженну к открытому люку. Остальные восемь морских пехотинцев поспешили присоединиться к ним. Дженна попыталась ухватиться за проем. «Нет, подождите! Всего несколько секунд!» «У нас нет этих нескольких секунд!» Дженну подняли на руки и запихнули в салон. Остальные бойцы один за другим забрались в вертолет следом за ней. Среди всей этой сумятицы... Дженна крепко держалась рукой за рукоятку кресла у самого люка, всматриваясь в затянутую дымом лужайку, в объятые пламенем строения. «Ну же, Нико!» Ей не был виден трактор, под которым она оставила своего четвероногого напарника. «Жив ли Нико?» Дженна вспомнила сильные взрывы, предшествовавшие появлению морских пехотинцев. Судя по всему, они сделали несколько выстрелов из реактивного гранатомета, усмиряя врага. Одна граната прочертила дымный след как раз рядом с тем местом, где стоял ржавый остов трактора. Неужели она, Дженна, стремясь спасти Никко, вместо этого погубила его? Как только все поднялись на борт вертолета, рев двигателей усилился, шасси оторвались от земли. И тут Дженна заметила какое-то движение, тень, мелькнувшую в кустах на окраине заброшенного поселка. «Нико!» Молодая женщина снова свистнула. Собака ускорила свой бег, спеша к взлетающему вертолету, но винтокрылая машина уже поднялась на несколько ярдов над землей. Не желая бросить своего напарника, Дженна выпрыгнула в открытый люк. Опустившись ногами на песчаную почву, Она присела, чтобы погасить момент инерции. Позади послышались сердитые крики. Но Ника уже был здесь. Прыгнув хозяйке на руки, он опрокинул ее на землю, тыча морды мордой ей в лицо, виляя хвостом от облегчения. Дженна легонько потрепала его по спине, готовая к любым испытаниям, поскольку теперь они с Никко были вместе. Протянувшиеся сзади руки подхватили ее, поднимая вверх. Не коснувшись колесами шасси земли, вертолет опустился, чтобы принять человека и собаку на борт. Крепко обхватив Никко, Дженна пронесла его вместе с собой в кабину. Она откинулась на пол на спину, а лайка оказалась на ней верхом. Люк захлопнулся. Морской пехотинец, первым схвативший Дженну, склонился над ней. Он уже успел сорвать очки ночного видения, открыв суровое молодое лицо, покрытое светлой щетиной. Молодая женщина приготовилась к тому, что ее отчитают, сделают внушение за безрассудный поступок. Но вместо этого Морпех подхватил Дженну под плечо и усадил ее на полу. «Я Дрейк, а собаки нас не предупредили», — виноватым тоном произнес он. «Морские пехотинцы никогда не бросают своих товарищей, даже четвероногих. Спасибо. Пробормотала Дженна. Пожав плечами, Дрейк помог ей усесться в кресло. Затем потрепал Ника по шее. Симпатичный парень. Дженна улыбнулась, чувствуя, что этот парень уже ей нравится. Впрочем, то же самое можно было сказать и про него самого Симпатичный парень. Ник увертелся на месте, стараясь одновременно осмотреть всех, но одним боком крепко прижимался к хозяйке. не желая больше разлучаться с ней. И я думаю, то же самое, дружище. Вертолет накренился, и Дженну выглянула в иллюминатор. Она увидела вдалеке серебристый блеск озера Монна, еще не затянутого расплывающимся ядовитым облаком. Раз морским пехотинцам известно про нервно-паралитический газ, скорее всего, об этом знает и Билл Говард. И он уже занят тем, чтобы эвакуировать людей с близлежащей территории. Выполнив поворот, вертолет полетел прочь от озера. Нахмурившись, Дженна повернулась к Дрейку. «Куда мы направляемся?» «Возвращаемся в учебный центр». Дженна отвернулась к иллюминатору. «Итак, ее везут в учебный центр морской пехоты. Ничего удивительного, если учесть, что научно-исследовательская база занималась в первую очередь военными вопросами». И все же Дженну не покидала тревога. Драйк развеял эту тревогу, добавив последнюю деталь. «Похоже, один человек из Вашингтона очень хочет с вами встретиться. Он должен прибыть в центр одновременно с нами». Это Дженни совсем не понравилось. Наклонившись, она потрепала Ника по шее, в то же время украдкой доставая из ошейника свой сотовый телефон. Повернувшись к морским пехотинцам спиной, Молодая женщина сунула телефон себе в карман. До тех пор, пока она не поймет, что к чему, не надо раскрывать все свои карты. Особенно после всего того, через что ей пришлось пройти, рискуя своей жизнью. «После того, как этот человек побеседует с вами», — закончил Дрейк, — «вы сможете вернуться домой». Ничего не ответив, Дженна стиснула в кармане телефон, думая о неизвестном бюрократе из Вашингтона. «Кто бы ты ни был, мистер, от меня ты так просто не избавишься».